Никто не отозвался. Архип бросился к окнам, черенком бича принялся колотить ставень. Но в доме безмолвствовали. Обозлившись, поминая Бога, Царя и всех святых, Архип закричал. «Ребята, тащи солому! Поджигать мироедов будем!» Услышали это и в доме. В щелях ставни блеснул свет, и через минуту скрипнули двери. «Господи, и кого вам надо? Тут бабы одни!» запричитал женский голос. «Открывай, пока не спалили!»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 Из раскрывшейся двери партизан обдала теплым избяным духом, крепко пропитанным спиртными запахами. — Самогон гнали! Жабы! — выругался один из партизан-новоселов, шумно посапывая носом. — Ну-ка, выверни фитиль в лампе, да сядь. — Расскажи, где тут у вас белые попрятались? — властным голосом проговорил Архип. — Погоди, фонарь беру! поспешнее обычного сказала баба, и, затушив фонарь, понесла его в куть.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 Артем поднял с полу свою шапку, подбежал к окну, вскочил на подоконник и прыгнул. На лету его кто-то схватил и повалил на земь. Дядя Архип! — закричал Артем, чувствуя, что своими силами ему не отбиться от напавшего. — А, чертенок, я об тебе молитву уже читаю! — разжимая руки, обрадованно проговорил Архип. — Ты живой? — Помолись, брат, за Михайло с новоселом. — Ах, собаки! Ну, а я расквитался! —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 «Дядя Архип! Дядя Калистрат велел тр холера! Акимка едва сдерживал распалившуюся лошадь. «Да ты ладом!» — прикрикнул Архип на Акимку. «Белые! Вон в том хуторе!» «Кто прознал?» «Дядя Калистрат! Разведку посылал!» «Скачи, Аким! Пусть Калистрат атакует без промедления!» — приказал Архип. Акимка привстал в стременах, опустил поводья, и кобылица, привыкшая к повадкам своего молодого хозяина, рванулась вперед.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 Вдруг морозный воздух потрясли сильные взрывы. Вероятно, одна из групп достигла ближнего к лесу хутора и вступила в бой. Солдаты обеспокоенно засудачили и, подкатив пулемет к воротам, застрочили из него. Артем решил, что больше ждать ему нечего. Он просунул руку в дыру, раскачал гранату и изо всей силы швырнул ее к воротам. Граната взорвалась гулко, Артема обдала рубленной соломой. Неподалеку от себя он увидел зияющую дыру в навесе.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 Кровь прихлынула к сердцу Артема. «Нельзя мне не воевать, есть за что посчитаться мне с ними», — хотел сказать он Архипу, но воспоминание о мане Дубровиной острой болью отозвалось в душе, и он промолчал. Пока Архип с участием Артема и ломовицкого бондаря Ефима Кузнецова допрашивал прапорщика, партизаны обшарили остальные хутора.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 В отряде царило необычайное веселье, слышались смех, оживленный говорок и даже песни, будто не на смертный бой, а на шумную волчью облаву ехали люди. Глухая тайга, непролазная чещеба, зыбучие незамерзающие болота на многие версты лежали вокруг. Охотничья тропа, обозначенная почерневшими затесами на деревьях, извиваясь, тянулась по гривам, круто огибала незамерзающие и парящиеся на морозе озера.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 «Людей проведу, матюша», — сказал старик, когда Матвей обратился к нему за советом. «Вот за коней не ручаюсь. Коням сроду у меня не лежит сердце. Ну куда с ними в тайге? Горе мыкать!» Но за коней горячо вступился залетный. Тараща свои диковатые, по истребиному круглые глаза, он сказал старику. «Ты, дед Фишка, коней не трогай. Без них нам давно уже крышка была бы. Ты людей веди, а кони сами пройдут. У них четыре ноги». Теперь, когда отряд залетного двигался по снежной целине, от затеса до затеса, старик припомнил этот разговор. Он ехал впереди всех. Его высокий, сухоребрый конь, отфыркиваясь, брел по снегу. Конь часто спотыкался о валежник и кочке, зарывался мордой в снег. Дед Фишка и по добрым-то дорогам не любил верхом ездить, а такая езда и подавно не нравилась ему. Сгорбившись, то и дело подпрыгивая в седле, Он оглашал тайгу громкой роганью. — Ай, изви тебя, Тимофей, с твоими конями! Залетный отшучивался, а отряд покатывался со смеху над их перебранкой. В одном месте Тимофей вызвался сменить старика. Дедфишка охотно согласился. Ехать по протаренной дороге было намного легче. Но передовым залетный проехал сверсту и оскандалился. Потерял затесы, свернул куда-то в сторону и загнал своего коня в такой сугроб,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 Будешь строить нам избы, бани, выдумаешь какую-нибудь штуковину, чтобы на окручу воду из речки на коромыслах не таскать. — Нет, Тимофей, по этой части я не горазд, всерьез проговорил дед Фишка и, мечтательно сверкнув из-под бровей глазами, закончил. — Замерение выйдет, на юг субрат подамся. Там у меня дел в жизнь не переделать. Часа через два отряд вновь тронулся в путь. После отдыха кони шагали бодрее.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 Заткнув полы шубенки за опояску, скрылся в пихтовой чаще. Возвратился он через полчаса совсем с другой стороны. «Землянка Тимоха в осинниках, сообщил старик. «Тропы есть?» «Кругом обошел ни одной». «Что ж, с неба, что ли, упала?» «Гадай, как хочешь». Посудили-порядили, сошлись на одном. Землянку окружить, ее обитателей, кто бы они ни были, арестовать, чтобы весть о движении отряда каким-нибудь случаем не проникла в жирово. Командир отряда Тарас Заслонов и пятерка бойцов из его взвода, среди них неразлучные Максим Строгов и Андрей Зотов, пошли гуськом на лыжах вслед за дедом Фишкой. Землянка была вырота на ровном месте в густом мелком осиннике. Крышу ее занесло снегом, и только глинобитная бойко дымившая труба одиноко торчала из сугроба. От землянки вглубь осинника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 Виж, притаились обходительность тимофей неопределенно мотнул головой дед фишка эй вы шкуры барабанные бараны дохлые закричал залетный умевший ругаться с вывертами за лихвацки, но не кончил дверь землянки вдруг взвизгнула открылась и в ней показался человек заросший до глаз волосами ветхой шапки и рваном полушубке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 «Да кто это?» «Дениска Юткин!» Залетный приблизился, заглянул Дениски в лицо, строго спросил, «Ты откуда, и тут взялся?» Дениска рукавом вытер опухшее волосатое лицо, заговорил путано, торопливо, пугаясь своего голоса. Из его беспорядочных слов партизаны поняли, что поселился Дениска в этом месте осенью, после захвата партизанской армии Волчьих Нор, когда Евдоким Юткин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 А рыбу тут можно голыми руками ловить. Орех бил, ягоду собирал. Соли вот только не было. Теперь, когда всей этой жизни наступил конец, Дениска, рассказывая, даже улыбнулся. С помощью Дениски, хорошо знавшего окрестности Жирова, дед Фишка кратчайшим путем вывел отряд на проселочную дорогу. Почуяв под ногами наезженный путь, лошади пошли быстрее. Люди теперь держались на чеку. Бой мог возникнуть в любую минуту.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 Вот тут-то пригодился Дениска Юткин. «Это, Тимофей, нам Дениску сам Бог послал», — говорил дед Фишка. «На всякий случай я с ним, внука твоего Максима, да Андрюшку Зотова пошлю. Вздумает этот божий посланец к папашке переметнуться. Пускай ребята отправят его обратно к Богу», — подмигивая окружавшим его командиром взводов, сказал залетный. «Ну-ну, не греши, Тимофей, он ведь нам со всей душой», — заступился за Дениску дед Фишка.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 Выбери им, Данилович, Данилыч, лыжи покрепче. Потом залетный отозвал Максима в сторону и, шепча ему на ухо, наказал поглядывать за Дениской в дороге. Дед Фишка принялся в это время наставлять Дениску. На прощание старик снял с себя шарф, накинул его на шею Дениске и в ответ на его протесты сказал. — А ты, сваток, не шуми. У нас у партизан все этак. Мое твое, твое мое. У меня, вишь, и шуба с воротником, и шарф. — А у тебя шея голая. — Иди, иди, дружок. Давай бог удачи. Дед Фишка проводил разведчиков до ближайшего леска и вернулся к отряду.